Подвел итог. Полтора миллиона реалов. И свистнул сквозь зубы. Пожалуй, даже наоборот. Королеве покажется подозрительным. Почему Гойя делает ей такой неслыханно дорогой подарок? — с улыбкой продолжал Мигель. Она догадается, что ему нужно оградить себя от священного судилища, но в ее глазах это только увеличит ценность подарка, и ее величество без сомнения не прочь насолить великому инквизитору. — Доводы основательные, — признал инфант. Но... И тут ему пришлось высказать свое главное опасение. Насколько мне помнится, там есть картинки, которые вряд ли придутся по вкусу Донье Марии Луизе. Королева в иных случаях бывает очень обидчива. Дон Мигель, подготовленный к этому аргументу, ответил без малейшей заминки. Королева, разумеется, поймет, что ей не стали бы подносить произведение, в котором есть рисунки, относящиеся к ней. А уж если королева сама будет публиковать это произведение, никто даже не подумает искать в некоторых рисунках намека на нее. Это убедило Мануэля. Да, настоящий государственный муж сам предпочтет предать пасквиль гласности и тем обезвредить его. Кажется, генерал Бонапарт велел перевесить пониже карикатуру на себя. Или это сделал прусский король Фридрих? Кто бы это ни был. Дон Мануэль и Доня Мария Луиза смело могут взять с него пример. Мысль печатать капричас в королевской художественной типографии... Нравилось ему все больше и больше. — Я переговорю о намерении Гои с Доньей Марией Луизой, — обещал он. — Благодарю вас, инфант, — ответил Дон Мигель. Он сообщил Лусии об успехе своих переговоров, и она поспешила в Гои. Франсиско негодовал на то, что Мигель после долгого отсутствия, не повидавшись с ним, поехал прямо, воскурял. Вот какие подлые люди его друзья! Как только он попал в беду, они словно в воду канули. Когда он увидел Лусию, лицо у него прояснилось. «По слухам, инквизиция не вполне одобряет каприча», — начала она. «Вы, верно, тоже об этом слыхали». Он поборол искушение облегчить душу, дать волю своему отчаянию, и только сухо ответил. — Да, странный вы человек, Дон Франциско, — сказала она. — Почему вы не обратились к нам? Вам же были даны определенные обещания. — Обещания, — повторил он, пожимая плечами. — Двойное бракосчитание инфантов решено праздновать в Барселоне, — начала Лусия. — Вас, Дон Франциско? — Призовут в Эскуреал, вы будете приняты на торжественной аудиенции, на которой вам, как в свое время Веласкесу, будет поручено устройство празднеств и надзор за ними. Гойя задумался. — Этого, по-вашему, достаточно? — деловито спросил он. — Кстати, я также не люблю руководить торжествами, как описать святых. По случаю двойного брксчитания от вас ждут подношения королевской фамилии. — продолжала Лусия. — Друзья ваши считают, что доски с капричес были бы самым подходящим подарком. — Гойя решил, что ослышался. — Лучше напишите ко мне то, что вы сказали, Донья Лусия, — попросил он. Она послушалась. И когда она сидела и писала, от усердия высунув кончик языка, Гойя вновь увидел в ней торговку миндалем с Праду. Он — А меня не сбросят с лестницы, — скуряла, — спросил он. — Лестницы там крутые. — Друзья ваши подсчитали, что капричос принесут полтора миллиона прибыли, если королевская типография издаст их, — ответила Донья Усия. — Друзья ваши постарались разъяснить это двору. Гоя подумал еще и заметно повеселел. — Это ваша затея, Донья Усия? — спросил он. «Если б вы надумали поднести каприча с их величеством, я бы на вашем месте исключила один лист, тот, что называется «До самой смерти», — не отвечая на вопрос, сказала она. «На котором старуха рядится перед зеркалом?» — в свою очередь спросил Гоя. «Да, стареющие дамы бывают очень обидчивы», — ответила Лусия. «И не подумаю ничего». Исключать. Громко и задорно ответил Гоя. Старуха останется в папке до самой смерти.